Бегство от смерти. Новый дом. Как я не торопил отряд собирались долго и выехали лишь в шесть часов утра. Я повёл первую машину колонны пикап УАЗ Патриот с установленным в кузове утёсом. Водителями грузовиков стали Константин Иванович, Сергей Воронов и Слава Першин. В гладко выбритом, переодевшимся в походную одежду Славике Едва ли удалось бы узнать прежнего деревенского алкаша. Из-под рыбацкой куртки выглядывала старая полинявшая тельняшка, даже выражение лица немолодого мужчины стало одухотворенным и мужественным. Каждый с первого взгляда понимал, что перед ним суровый бывалый ветеран. Едва колонна проехала развилку в полутора километрах от Думина, как сидящая рядом со мной Лиза вскрикнула и указала назад. Да, на это стоило посмотреть. Оставляя на небе дымные следы, к покинутой нами деревне неслись ракеты. Земля ощутимо задрожала от далеких разрывов, горизонт за спиной окрасился в черный цвет. Все-таки Кузьмич не удержался и рановато начал свою прощальную речь. Однако поражала скорость и мощь удара. Насколько быстро красноармейские засекли координаты рации, Насколько точно накрыли деревню установкой залпового огня? Окажись, наш отряд еще в Думино, и мало кто смог бы остаться в живых после такого обстрела. Я прибавил скорость, так как требовалось поскорее уходить от засеченной врагами позиции. Кроме того, этот местный Армагеддон едва ли прошел незамеченным для летающих охотников, и очень скоро над Думино закружат треугольные корабли. Приказал сидящим в машине девушкам с удвоенной бдительностью следить за небом. Но обошлось. Треугольные корабли или не появились вовсе, или просто с такого большого расстояния нам не удалось их разглядеть. Уже через десять минут сходу проскочили деревню Жестылева и тут же свернули на север. Вслед колонне со стороны оставшейся за спиной деревни раздались запоздалые выстрелы. Я усмехнулся, так как почему-то даже не сомневался, что этот важный узловой пункт на стыке двух шоссе, контролирующий подъезд к Дмитрову, окажется кем-то занятым. Скорее всего, как раз Дмитровские и установили в Жестылево свою передовую заставу. Останавливаться и близко общаться со стрелками не стали. Отряд успел проехать километра четыре по шоссе на север, как вдруг истошно закричала Маша Гаврилова, сидящая сзади в машине. «Опасность с неба! Запад четыре километра!» Я резко вдавил тормоз, УАЗ развернула на дороге, машина едва не улетела в кювет. Но это было совсем неважно, когда счет шел на секунды. Я выскочил из машины, обежал ее и подхватил на руки беспомощную Лизу. С девушкой на руках перепрыгнул наполненную водой канаву и вбежал в лес. Успели. Уложил Лизу Святову под большими папоротниками, сам же побежал обратно к дороге. Но моя помощь не требовалась. На удивление, быстро, всего секунд за пятнадцать-двадцать, все пассажиры грузовиков благополучно покинули свои места и попрятались в лесу. Молодцы. Рядом с Лизой уложили носилки с раненым бойцом. Военный от тряски пришел в себя и теперь громко стонал от боли, пытаясь приподняться на локтях. Я силой уложил его обратно на носилки и прижал палец к губам. Тихо. Терпи, если хочешь жить. Кажется, раненый меня понял. Он прекратил вырываться и замолчал, встретившись со мной взглядом. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Петр Колованов», — довольно внятно прохрипел боец. «Капитан ВДВ». «Слушай меня внимательно, капитан. Мы сейчас едем на ваш полигон возле Варгаша. С нами беженцы, гражданские». «Как ты думаешь, ваши бойцы нас примут?» Капитан скривился от боли и покачал отрицательно головой. «Не примут. Я едва смог сдержать стон отчаяния. Плохо. Очень плохо. Надежда найти на полигоне безопасный приют под охраной опытных военных рушилась на глазах». Я задумался, посмотрел на военного. Тот явно что-то пытался сказать. Кажется, просил воды. Лиза приподняла ему голову и влила в рот немного воды из фляги. — Спасибо, — простонал капитан и продолжил. — Не примут, потому что у варгаша никого не осталось. Все были в группе. — Полигон стоит пустой? Вы все уехали? Военный кивнул головой, подтверждая. Он явно опять отрубался. Я слегка встряхнул его и задал последний вопрос. «Что там на полигоне? Отвечай! Это очень важно!» Петр Колованов попытался собрать силы и пробормотал, едва не теряя сознание от слабости и боли. «Там склады много. Аэродром. Бункер подземный». Я осторожно положил забинтованную голову отключившегося капитана на свернутую валиком куртку, сам при этом едва не крича от радости. Слова тяжело раненого капитана описывали именно то, что я так долго искал и уже почти отчаялся найти. Склады, удаленная закрытая территория, подземный бункер. Похоже, мы нашли убежище. Меня отрезвил шепчущий голос Лизы. «Смотри, какой странный корабль!» я и сам заметил движущийся на большой высоте темный объект. Это был непривычный уже треугольник летающего охотника, а нечто совсем иное. Какая-то горизонтальная длинная колбаса. Бинокля под рукой не оказалось, так что разглядеть подробнее этот странный объект не получилось. Объект шел на очень большой высоте, гораздо выше грозовых облаков. Какой-то баллон с газом, Может, аэростат или дирижабль? Наверное, даже земного, а не инопланетного происхождения, предположила Лиза. Тем не менее, рисковать мы не стали. Отряд лежал и терпеливо ждал, пока это непонятное нечто не скроется из виду. И пока мы ждали, я расстелил карту и рассмотрел дальнейший маршрут. Настораживали два крупных населенных пункта впереди. Вербилки и Талдом. Крупный город означал и крупные неприятности. Над городами обычно кружили треугольные охотники. Кроме того, в каждом городе наверняка существовал уже вооруженный отряд, считающий территорию своей. Трудно предсказать, как аборигены отнесутся к появлению чужаков на своей территории. Вокруг вербилок можно было объехать, но только в том случае, если на параллельной дороге еще сохранился мост через реку Дубну. А вот Талдом объехать не получалось никак. Наконец, угроза с неба миновала, и я скомандовал всем возвращаться к машинам. Подошел Сергей Воронов и сообщил, что в его наспех в грузовике течет масло и жутко скрежещет что-то в передней подвеске, поэтому водитель не гарантирует, что машина доедет. Сергей советовал двигаться исключительно по ровному асфальту и избегать любых проселочных разбитых дорог. Я принял к сведению слова наиболее опытного в нашей команде водителя, и колонна медленно двинулась дальше. Подъехав ближе к поселку Вербилки, мы сразу же заметили вдалеке баррикаду из разбитых машин на въезде, а возле нее вооруженных людей. Над этим блокпостом развивалось незнакомое знамя. На привычном российском триколоре был нарисован желтый круг, внутри которого вписан черный треугольник. Приближающуюся колонну заметили, защитники баррикады спешно занимали огневые позиции. Но к огромной нашей радости и даже некоторому недоверию, Оказалось, что ехать через блокпосты и близко знакомиться с обладателями необычного знамени не требуется, так как мост через Дубну сохранился в полной исправности. Никто нас не пытался останавливать, поэтому колонна без приключений свернула мимо вербилок, проехала реку и двинулась дальше. Следующий блокпост мы увидели у деревни Новогуслива. Опять баррикады из разбитых машин и мешков с песком, опять то же самое знамя. Дорога на этот раз оказалась перегорожена шлагбаумом, так что волей-неволей пришлось останавливаться. Я поправил автомат и, подождав также выпрыгнувшего из машины Славика, двинулся вперед. На блок-посту находилось всего двое совсем молодых парнишек лет по 16-17. Одеты они были в гражданскую одежду — майки, джинсы, кроссовки, хотя на голове одного красовалась стальная мотоциклетная каска. Один из охранников судорожно сжимал в руках охотничью двустволку. «Кто такие?» — грозно накинулся на защитников баррикады Славик. «Мы из поселкового ополчения», — отозвался один из парней, светловолосый и худющий обладатель охотничьего ружья и каски. «От кого дорогу охраняете?» — поинтересовался я суровым тоном ревизора. «Да бандиты со стороны князьчина повадились лазать», — охотно поведал паренек. «Продукты воруют, парней наших избивают, девок портят. Вот и стоим, стережем». «А вы кто вообще?» «Спецназ из Дмитрова, пятьдесят бойцов», — соврал Славик. «Нам-то можно проехать?» «Можно, конечно», — паренек заметно обрадовался и тут же побежал открывать шлагбаум, словно опасаясь, что прибывшие военные передумают уезжать. Пока Светловолосый возился со шлагбаумом, распутывая удерживающую длинное бревно проволоку, Славик поинтересовался у второго. «Что, с оружием совсем туго у вас?» Тот почему-то смутился и даже насторожился, опустив голову, начал мямлить что-то про основной вооруженный отряд в городе. Но бывший афганец вовсе не хотел унизить или обидеть собеседника. Он отстегнул кобуру с пистолетом и вручил опяшившему ополченцу. «Держи! Будет хоть чем девок ваших защищать от поругания!» Пока новоявленный обладатель пистолета рассматривал подарок, я поинтересовался ситуацией на севере. Паренек сразу загрустил и опустил глаза. Вернувшийся его светловолосый приятель коротко ответил за обоих сразу. «Там на севере сплошь бандиты». Больше вопросов не возникло. Пожелав ополченцам удачи, мы сели по машинам и двинулись дальше. Дорога оказалась совсем пустой, а голубое небо от горизонта до горизонта позволяло не опасаться опасности сверху. Однако через пять километров обнаружилось серьезное препятствие. Мост через речку-свистушку был разрушен. Колонна остановилась. Славик, подошедший к берегу речки, указал на подозрительные затесы на железобетонных блоках. Явно работа людей, а не космических тварей. Взорвали опоры моста, а потом кувалдой поработали, обрушив зацепившиеся арматурой плиты. Кто и с какой целью заблокировал дорогу, оставалось непонятным. да и неважно это было по большому счету судя по карте ближайший объездной путь существовал в паре километров выше по течению реки у деревни Петрина. на внедорожнике я выдвинулся вперед кристина встала за пулемет у вас шел легко по проселочной дороге но меня беспокоил едва ползущий превратившийся в кабриолет грузовой урал без крыши машина жутко скрежетала и шла с большим креном на правый борт Если деревня Петрина была обитаема, то жители попрятались при приближении армейской колонны. Отряд без происшествий проехал тихими деревенскими улицами, миновал мост и свернул обратно к шоссе. Но тут Сергей засигналил фарами и свернул к обочине. Водитель выпрыгнул и стал осматривать сильно накренившийся вправо грузовик. — Все, приехали! — констатировал Сергей минут через пять. — Я же говорил вам по колдобинам не ехать! передний мост полетел думаю рычаг поворотного кулака согнулся или переломился он и так был взрывом покорежен такое можно только в автосервисе починить я весьма смутно представляла о каких именно неполадках говорит опытный водитель но главное уловил как не обидно но урал придется бросить ящиков в машине находилось не так уж много едва восстановленный грузовик старались беречь особо не нагружали но все равно требовалась продолжительная остановка. Пока перетаскивали ящики и плотнее рассаживали девушек, Сергей сливал оставшуюся соляру из баков канистра и доливал в другие грузовики. Топливо действительно приходилось беречь, поскольку непонятно было, когда и где удастся восполнить запасы и удастся ли вообще. Через какое-то время Ромка обнаружил, что за нашими действиями наблюдают со стороны деревни Петрино. Я взял у пацана бинокль и тоже заметил группу из восьми-девяти человек, которые прятались за постройками. Некоторые из них держали в руках оружие, а один говорил что-то по рации, вполне вероятно вызывая подкрепление. До подозрительных личностей было далеко, метров четыреста, но это ничего не значило. Если единственную дорогу спереди перекроют, то вся колонна окажется в западне. Я вспомнил слова ополченца про бандитский регион на севере, и решил, что нельзя тут задерживаться дольше необходимого. «Сергей, закругляйся! Не стоит солярка того, чтобы рисковать нашими жизнями. Ты поведешь замыкающий грузовик вместо Славика. Славик, становись за пулемет. По машинам!» Когда девушки уже начали рассаживаться в грузовики, со стороны деревни прозвучал одиночный выстрел. Пуля пробила ветровое стекло «Патриота» прямо напротив пассажирского сидения, оставив круглое отверстие. Находись Лиза Святого в этот момент в машине, вполне могли случиться вторые похороны за неполные сутки. К счастью, Лиза на костылях просто не успела еще доковылять до машины и занять свое место. Последние сомнения пропали. Намерения у местных действительно оказались отчетливо агрессивными. Деревенских стоило проучить. Слава, нужно их шугануть. Не убивать по возможности, а именно разогнать. Патронов много не трать. «Попробую», — весело ответил бывший афганец, подкручивая оптику утеса и разворачивая оружие. Загрохотал пулемет. Троссер ушел в сторону деревни, и там что-то красиво рвануло. Я тут же вдавил педаль газа и вырулил на шоссе. Два оставшихся Урала рванули за мной. Местные не пытались нас больше останавливать. Следующей вынужденной остановкой стала деревенька Пригары. Нет враждебного населения нам не встретилось. Если быть точным, вообще никакого населения в деревне не обнаружилось. Просто отсюда уже просматривалось небо над Талдомом, и над далеким поселком на малой высоте кружил летающий охотник. Пришлось останавливаться и ждать. Я рассудил, что над относительно небольшим поселком Талдом летающему охотнику совершенно нечего долго делать, а потому корабль пришельцев рано или поздно улетит. поэтому скомандовал всем выходить из машин, готовить обед и прочесать дома в деревне на предмет всевозможных полезных вещей. Сам же попытался уснуть под навесом, приказав разбудить меня, как только небо очистится. Разбудила меня уже на закате Лиза. Я посмотрел на часы, было семь вечера. Вот это я вздремнул, называется. Летающий охотник, по словам Лизы, улетел лишь десять минут назад, провисев над Талдомом практически весь день. Возможно, в городке скрывалось достаточно большое количество жителей, раз уж треугольный корабль потратил столь много времени на их выслеживание. Так или иначе, требовалось двигаться дальше. Вдали что-то прогрохотало. Я повернул голову на запад и прислушался. Раскаты грома повторились, однако никаких грозовых туч на небе не наблюдалось. Весь день грохочет. прокомментировала Лиза странные звуки. Особенно сильно после полудня там разошлись. Славик говорит, что это тяжелые гаубицы, что-то в пыль стирают. Опять громыхнуло. По компасу я засек примерно азимут и сверился с картой. Яростный бой шел где-то по направлению к реке Волге. Однако, что бы там ни происходило у реки, нашего отряда эти события не касались и нужно было ехать дальше, чтобы успеть еще до темноты добраться до конечной точки маршрута. Я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Когда сел во внедорожник, из стоящего у девушки в ногах рюкзака вдруг раздалось жалобное мяуканье. Лиза смутилась и объяснила. В деревне девчонки нашли брошенного голодного котенка. Я его накормила и решила взять с собой на счастье. Ты не против, Виктор? Кошек и собак осталось очень мало. Эти домашние животные совершенно не воспринимали летающие где-то высоко над головами треугольные корабли за опасность и массово гибли. Во всех населенных пунктах, которые пришлось проходить нашему отряду, я встречал лишь останки этих некогда распространенных животных. Наверняка и мать этого котенка тоже погибла от выстрела с неба. «Как думаешь назвать его?» — спросил я у Лизы. «Сонька, это девочка. Она почти весь день спала, пока мы в деревне были». Я вырулил к дороге и поехал к поселку Талдом. На въезде в населенный пункт нас встретила неизменная баррикада, куда уж без нее. Охранников видно не было, хотя я готов был биться об заклад, что за колонной внимательно наблюдают. Вылез из машины и остановился возле обмотанного колючей проволокой бревна, лежащего поперек дороги на сбитых крест-накрест подпорках. Время шло, а хозяева не появлялись. Где же они? С одной стороны дороги росла лишь пара редких кустиков, С другой, закопченной грудой кирпичей, высились развалины дома. «Хозяева! Есть кто живой! Проехать нужно!» — прокричал я в сторону развалин. «Ну что шумишь?» — раздался недовольный голос совершенно с противоположной стороны. Я обернулся. Из-за кустов встал мужчина в военном камуфляже снайпера. Я видел такие на выставке. Назывался костюм то ли леший, то ли кикимора, точно не помню. в руках незнакомец держал укороченный автомата ксу кто такие без какого либо испуга или нервозности поинтересовался стрелок спецназ из дмитрова попытался я опять повторить уже один раз сработавшую легенду что то не похоже скривился незнакомец рассматривая девушек внутри внедорожника С семьями уточнил я нас полсотни человек стрелок задумался С одной стороны, он явно не верил мне, но с другой боялся ошибиться и действительно нарваться на полсотни вооруженных профессионалов. В конце концов, собеседник подошел ближе и озвучил вслух свои сомнения. Просто неспокойно у нас тут стало, вот и приходится осторожничать. В севернее Талдама, в строящемся поселке, проживала большая бригада строителей из Средней Азии. Почти сотни человек. То ли таджики, то ли узбеки, не знаю уж. Хорошие мастера были. Но как пришельцы появились, началось беззаконие. Эти таджики стали подворовывать. К нам в талдам тоже заглядывали. Тащили все, что не прибито гвоздями. А потом и вовсе начали людей похищать и выкуп требовать. Мы как раз собирались поговорить с ними серьезно, хоть и без кровопролития. Но не успели. Пару дней назад слышали интенсивную стрельбу с той стороны. А потом разведгруппа сообщила, что всех гастарбайтеров в дачных поселках кто-то без всякой жалости помножил на ноль. Полно гильз стреляных. Патронов убийцы не жалели. — Вы единственное, кто с оружием возле Талдама появился за все время. — Я вот думаю... Я отрицательно помотал головой и ответил, не дав снайперу договорить. — Не, мы не причастны. Два дня назад мы были еще в Дмитрове. — так задерживать вас причин нет. «Только вот проход тут платный. За каждый грузовик ящик консервов, за легковушку — бутылку водки». Консервов в таком количестве у нас не было, и потому я выдвинул встречное предложение. За оба грузовика и внедорожник АК-74 с рожком патронов. «Еще накинь пару бутылок хорошей водки и сойдет», — на удивление легко согласился стрелок. «Оружия и патронов у нас самих хватает». Целая воинская часть в нашем распоряжении. Мы ни с кем не воюем, потому больше оружия нам и не требуется. Но вот с алкоголем дефицит. Он уже к городской валютой стал. Я согласился и приказал расплатиться с охранником. Подошедший Славик передал постовому снаряженные автоматы две бутылки. На то, с какой вселенской тоской бывший алкоголик расставался с водкой, стоило посмотреть. Даже сам Станиславский признал бы эмоции бойца подлинными. У стрелка и мысли не могло возникнуть, что с оплатой он продешевил. Когда с формальностями было покончено, охранник громко-переливисто свистнул. Со стороны развалин из-за тех же многократно уже просмотренных кустов выскочили трое бойцов в камуфляже. Вчетвером охранники спора сдвинули тяжелое бревно, освобождая дорогу колонне. В этот момент опять прогрохотало с запада. На этот раз гораздо отчетливее. «Кимринские штурмуют Дубну», — заметив мой интерес, пояснил снайпер. «Откуда знаешь?» — недоверчиво уточнил я. «Да присылали к нам эмиссаров и те, и другие. Только нас, грызня за территорию на противоположном берегу Волги, совсем не интересует. У нас тут в талдами своя земля, и чужой нам не нужно. Припасы у нас имеются, оружие тоже. Укрытия от инопланетян найдутся. Может, к нам присоединитесь?» У нас тут спокойно, а рабочим рукам и хорошим бойцам всегда найдется применение. Скоро периметр города огородим колючкой и минными полями, так вообще никто нас не сможет потревожить. Предложение выглядело весьма заманчивым, если бы не одно «но». Не настолько уж далеко за спиной остались разъяренные красноармейские и взбешённый полковник Стрешов. Почему-то я нисколько не сомневался, что весть о появлении нашего отряда в Толдоме очень скоро достигнет наших врагов. поэтому пришлось отказаться. Пока охранники не передумали пропускать колонну через город, я рванул по дороге вперед. Талдом напоминал Ходькова. Такие же покинутые сгоревшие дома, такие же ржавеющие машины на дорогах, только трупы уже успели убрать. И отличием было то, что на пустынных улицах имелись новенькие плакаты и указатели «До укрытия 50 метров», «Осторожно, дом аварийный», «Стой, запретная зона». В поселке чувствовалась твердая рука, которая правила Талдомом в это смутное время. Следуя карте, я развернул машину на круговом повороте и рванул на юго-запад. На выезде из Талдома на шоссе в сторону Дубны также имелся блокпост. Группа солдат как раз натягивала колючую проволоку вдоль обочин дороги. При появлении колонны они бросили свое занятие и поспешили к шлагбауму. К их немалому удивлению, колонна не подъехала к блокпосту. а метров за двести до него свернулось с шоссе на боковую разбитую дорогу и скрылось в клубах пыли. Это направление отряда защитников Талдома не охраняли, так как ничего существенного, по их мнению, с той стороны не имелось. Дорога шла в тупик, в котором имелся пяток мелких деревеней, ничего более. Я добавил скорость. До заветной цели оставался всего десяток километров. Вскоре колонна пересекла железную дорогу и выехала к поселку Варгаш. Сразу же за поселком начались дачные участки, а затем справа у дороги показался старый проржавевший щит с предупреждающей надписью «Запретная зона». Въезд только по пропускам. По обе стороны от дороги в лес уходил высокий забор колючей проволоки. Тут же наличество валы КПП, вот только никакой охраны при нем мы не встретили. Я вышел из внедорожника и собственноручно поднял преграждающий путь шлагбаум. Колонна проехала дальше, миновала второй забор, на этот раз из бетонных блоков, и оказалась на территории покинутой воинской части. Тут имелись двухэтажное здание казарм, корпус столовой, большая спортплощадка с футбольным полем и полосой препятствий, в стороне виднелись ряды крытых громадных ангаров и стрельбища, а чуть поодаль в другой стороне даже взлетно-посадочная полоса и здание диспетчерской. Неподалеку от диспетчерской обнаружился и вход в подземный бункер. Тяжелые покрытые ржавчиной двери оказались наглухо закрыты и не реагировали на нажатие кнопок на настенном пульте. Или электричество отсутствовало, или механизмы заржавели за долгие годы бездействия. Скорее всего, причиной являлось и то, и другое. Девчонки разбрелись по территории, издалека с опаской осматривая огромные полукруглые ангары, отгороженные колючей проволокой и табличками «Осторожно, мины!». Я тоже отправился на разведку, неторопливо шагая рядом с ковыляющей на костылях Лизой Святовой. Сразу же бросилось в глаза, что последние годы обитателей полигона было совсем немного, и они старались поддерживать порядок лишь на небольшом пятачке у столовой и корпусов казарм. Дальше асфальтовые дорожки заросли сорной травой и были усыпаны мусором. Вместе с Лизой мы прошли вдоль стрельбища, осмотрели кладбище ржавеющей техники под открытым небом и диспетчерскую вышку у давным-давно заброшенной взлетно-посадочной полосы. Несмотря на запустение и плохое состояние брошенного предыдущими хозяевами имущества, я ликовал. Мы просто сорвали джек-пот. Тут имелось все, что требовалось для выживания. Идущая рядом Лиза не разделяла моего оптимизма. Она выглядела задумчивой и даже несколько подавленной. Устав от дальней прогулки к концу взлетно-посадочной полосы, девушка уселась на лежащую у асфальтовой дорожки брошенную покрышку от грузовика. «Надеюсь, ты не ошибся, Виктор», — тихо проговорила она, не глядя в мою сторону. «Не ошибся», — заверил я подругу. «Закрытая, огороженная со всех сторон территория». Настоящий подземный бункер, в котором можно будет укрыться в случае опасности. Неразграбленные склады с военным имуществом. Ты не смотри на текущее состояние всего этого великолепия. Мы все тут отремонтируем и приведем в порядок. Лиза скептически хмыкнула и опустила голову. Однако ее скепсис не мог испортить моего замечательного настроения. Я сумел выжить в начальный, самый сумбурный момент инопланетного вторжения, и нашел то, что искал, надежное убежище для себя и своего отряда. И хотя прекрасно понимал, что впереди нас всех ожидает немало трудностей, но некогда робкая призрачная надежда постепенно перерастала в уверенность. Несмотря ни на что, мы сможем выжить.